10. Настал момент, которого так давно страшился Валентин. Он должен вести граждан Маджипура против граждан Маджипура, поставить на карту кровь своих товарищей по странствию против крови товарищей своей юности. Но теперь этот миг настал, и Валентин был твердым и спокойным. В сером свете зари вторгшаяся армия прокатилась по краю равнины, и в утреннем тумане Валентин впервые увидел легионы противника. Равнина, казалось, была заполнена черными палатками. Всюду были солдаты, повозки, животные, молиторы – хаотичная волна. Силы Валентина выстроились клином. Самые храбрые и преданные в передних фургонах фаланги. Отряды герцога Хайтлога в середине. А тысячи ополченцев из Пингивейна, Макропрозоса и других городов Глейга составляли арьергард, более значительный по массе, чем по храбрости. В армии освобождения присутствовали все расы Маджипура, скандары, Вроны, целая армия лименов, множество хьортов и гейрогов, даже небольшой элитарный корпус сусухирисов. Сам Валентин ехал в одной из трех тачек передней части клина, но не в центральной. Там Ирмонар готовился нанести главный удар контрнаступлению узурпатора. Повозка Валентина была в правом крыле. Эйзенхарта влево, а сразу за ними вели колонны, Слив, Корабелла, Залзанка, Вол или Замон. «Вперед!» — крикнул Валентин, и битва началась. Повозка Ирмонара рванулась вперед, затрубили рога, вспыхнуло освещение. Валентин двинулся следом и, взглянув в дальний конец поля битвы, увидел, что Эйзенхарт держит равнение. Плотным клином они врезались на равнину, и сразу же основная масса защитников рассыпалась в беспорядке. Передний край сил узурпатора рухнул с пугающей резвостью, словно это была намеренная стратегия. Отряды в панике бросались туда-сюда, сталкивались, путались, хватались за оружие или просто спасались бегством. Громадная равнина пошла волнами беспорядочно мечущихся фигур, не имеющих ни вождя, ни плана. Вторгшаяся фаланга шла вперед через эти волны. Произошел небольшой обмен огнем. Случайные выстрелы энергометов освещали ландшафт. Но руководство вражескими силами, видимо, слишком растерялось, чтобы создать правильную защиту. А атакующий Клин, прорвавшийся вперед, не нуждался в убийстве противников. Гелиамбер сказал, «Они растянуты огромным фронтом, миль на сто, если не больше. Это даст им время сконцентрировать силу. После первой паники они снова сгруппируются, и нам станет труднее». Так оно и вышло. Неопытное гражданское ополчение, набранное Домиником Баржезетом в сторожевых городах, могло растеряться. Но ядро защитной армии составляли рыцари Замковой горы, тренированные в военных играх, если не в технике самой войны. И теперь они собирались со всех сторон вокруг маленьких клиньев, глубоко врезавшихся в них. Каким-то образом подогнали взвод молиторов, и они поступали теперь с фланга Эйзенхарта, щелкая челюстями и хватая когтями. С другой стороны, кавалерийский полк отыскал своих животных и тоже построился. А эрмонар попал под заградительный огонь энергометов. «Держать построение!» — крикнул Валентин. «Сохранять движение вперед!» Они все еще продвигались, хотя ход их сил замедлился. Если вначале армия Валентина врезалась в гущу врагов, как горячий нож в масло, то теперь она как бы пробивалась сквозь земляную стену. Многие повозки были окружены, некоторые из них остановлены. Валентин мельком увидел, что Лизамон пешком пробивается сквозь толпу защитников, раскидывая их в стороны, как кегли. Три гигантских скандара тоже вышли на поле и устроили страшную резню своими многочисленными руками, в каждой из которых было какое-то оружие. Затем окружили повозку Валентина, но водитель дернул ее назад и резко повернул кругом, раскидывая вражеских солдат. Вперед, вперед! Повсюду лежали тела убитых. Как глупо было надеяться, что завоевание Замковой горы обойдется без кровопролития. Уже, наверное, сотни погибших, сотни раненых. Валентин хмурился, но стрелял. «Валентин! Лорд Валентин!» Крик был общим, но исходил из глоток воинов обеих сторон, и каждая сторона имела в виду своего лорда Валентина. Теперь продвижение, казалось, было полностью заблокировано. Защитники перешли в контратаку, словно не были готовы напасть первыми, и позволили армии Валентина пробиться вперед. А теперь перегруппировались, собираясь с духом, и приняли подобие стратегии. «Похоже, что у них новое руководство, милор, сказал Ирмонат. «Теперь их командиры держат мощный контроль и жестко пришпоривают солдат, чтобы они шли на нас». Вперед выступил строй молиторов. За ними шли в громадном количестве отряды узурпатора. Но тупо умные и неуправляемые животные причиняли больше затруднений своим объемом, чем зубами и когтями. Многие из офицеров Валентина выскочили из повозок и яростно сражались, в то время как их отряды старались перекрыть их. Валентин сам хотел выйти, но Делиамбер приказал ему остаться. «Твоя особа священна», — резко сказал он. «В рукопашном бою обойдутся и без тебя». Валентин нахмурился. Он сознавал логику слов Делиамбера, но презирал ее. Тем не менее он покорился. «Вперед!» — крикнул он в черный, костяной рог полевого коммутатора. Но двинуться вперед они не могли. Тучи защитников собирались со всех сторон и теснили назад армию Валентина. Новые силы узурпатора сконцентрировались неподалеку от Валентина. «Да, какой-то новый полководец!» — подумал Валентин. Сильный и вдохновенный полевой командир сплотил приведенные в панику отряды. «Милорд!» — крикнул Эрмонар. «Видишь холм направо!» За ним вражеский командный пункт. Там их генерал в гуще сражения. «Я хочу взглянуть на него», — сказал Валентин. «Милорд», — продолжал Ирмонар, — «мы должны сосредоточить свою атаку здесь и убрать его, прежде чем он добьется большего преимущества». «Да, конечно», — рассеянно пробормотал Валентин, прищурясь и вглядываясь. «Да, вот он. Высокий, выше Валентина, широкий рот, проницательные темные глаза, тяжелая масса черных волос, заплетенных в косу. Он казался удивительно знакомым да конечно или дат как можно было забыть хоть на миг друга юности казавшегося иногда даже ближе брата реакса или дата близкого к валентину по способностям и характеру или дата которого все даже сам валентин считали следующим возможным короналем или дат руководит вражеской армией или дат опасный полководец которого надо устранить милорд сказал Эрмонар, мы ждем твоих приказов валентин вздрогнул «Окружите его», — сказал он. «Нейтрализуйте его. Возьмите в плен, если удастся. Мы можем открыть огонь». «Не навредить ему», — резко сказал Валентин. «Милорд, я сказал не навредить». «Слушаюсь, милорд», — неуверенно ответил Эрмонар. «Для него враг был только врагом, а этот генерал принесет немалый ущерб, если не будет быстро убит». Валентин с тревогой и напряжением следил, как Эрмонар собрал свои отряды и повел их к лагерю Элидата. Приказать, чтобы Элидату не навредили, дело простое, но как проследить за этим в разгар битвы? Валентин больше всего боялся, чтобы кто-то из преданных ему не повел бы туда свои отряды. Знать, что Элидат в опасности, что Элидат должен пасть, чтобы армия освобождения пошла вперед, это ужасно. Валентин встал. Гелиамбер сказал: Ты не должен. Должен, ответил Валентин и выскочил из фургона, пока Врон не наложил на него какие-нибудь чары земли ничего не было видно, все носятся взад и вперед. Не отличить друзей от врагов, кругом суматоха, крики, пыль. Общий вид сражения, который Валентин видел из фургона, здесь не был различим. Валентину казалось, что отряды Ирмонара отошли куда-то в сторону, а в направлении поста или дата идет хаотическая битва. «Милорд!» — крикнул Шанамир. «Тебе нельзя быть на самом виду! Ты...» Валентин отмахнулся от него и двинулся в гущу сражения. События едва изменились. Теперь казалось, что Ермонар сосредоточил атаку на лагере или дата. Вторгшиеся пробились и снова привели врага в смятение. Рыцари и гражданские отступали, разбегались кругами, пытаясь уклониться от безжалостного наступления атакующих, а где-то впереди ядро защитников твердо сомкнулось вокруг дата Только бы он остался невредимым, молился Валентин. Победа, казалось, была уже в руках Валентина. Но цена ее будет слишком велика, если придется заплатить смертью или дата. Валентин увидел впереди Лизамон и Кона. Они прорубали тропу, чтобы по ней прошли другие, идущие за ними. Кон смеялся, словно всю жизнь ждал этой минуты для применения силы. Синекожий пришелец получил удар в грудь. Он пошатнулся. Лизамон подхватила его и осторожно опустила на землю. Кон! закричал Валентин и бросился к нему. Даже с расстояния 20 ярдов было видно, что Кон ранен смертельно. Он задыхался, худое с резкими чертами лицо посерело, глаза потускнели. Увидев Валентина, он попытался сесть. «Милорд», — сказала великанша, — «тебе здесь не место». Валентин наклонился над раненым. «Кон!» «Все правильно, милорд, так я и знал. Была причина, чтобы я приехал на вашу планету. Одно плохо, не побываю на банкете в честь победы». Валентин придержал чужеземца за костлявые плечи, но жизнь Кона ушла быстро и спокойно. Его долгое путешествие пришло к концу. Он, наконец, нашел цель и покой. Валентин выпрямился и огляделся. Его окружал кордон из его людей, и кто-то, кажется слит, дергал его, чтобы отвезти в безопасное место. «Нет», — сказал Валентин, — «я буду сражаться». «Не здесь, милорд. Хочешь разделить судьбу Кона? Что будет со всеми нами, если ты погибнешь?» Вражеские силы идут к нам из прохода перетол. Скоро битва станет еще яростней. Тебе нельзя быть здесь. Валентин понимал это. Доминика Баржазета не было здесь. Не следовало быть и Валентину. Но как он мог сидеть в фургоне, когда другие умирают, когда кон, даже не житель этого мира, отдал жизнь за Валентина, когда любимый друг или дат в опасности? Он качнулся в нерешительности. Слит выпустил его и тут же позвал Залзана Кавогола. Скандар был неподалеку, с мечами в трех руках и энергометом в четвертой. Держа защитников на почтительном расстоянии, он пробился к Валентину. Валентин подумал, что Скандар может просто силой утащить его с поля и сказал, «Подожди, предполагаемый наследник в опасности. Приказываю тебе следовать за мной». Слит и Залзанка Вола пешили. «Какой наследник?» «Идите за мной, приказываю». «Милорд», — начал Залзанка Вол, — «твоя безопасность?» «Не единственная важная вещь! Слит слева, залзан ковол справа!» Они были слишком растеряны, чтобы оказать неповиновение. Валентин подозвал также Элизамон. Под охраной друзей он быстро подошел к переднему краю врага и закричал изо всех сил «Элидат!» Голос его разнесся далеко, и звук этого мощного рева на миг остановил все действия вокруг. За неподвижными воинами Валентин увидел Элидата, и глаза их встретились. Илидат из Морвела!» — снова закричал Валентин. Илидат, иди на переговоры!» «Кто выкрикивает мое имя?» — послышался ответ. Толпа между Валентином и Илидатом раздалась. Валентин протянул руки к хмурой фигуре, начал было говорить, но решил, что слова слишком медлительны и неуклюжи. Поэтому он быстро вошел в транс и бросил Илидату через разделяющее их пространство полную силу своего духа в образах, спрессованных в долю секунды. Два мальчика едут верхом по лесу. Толстый корень протянулся, как змея, через дорогу. Животное споткнулось, мальчик упал. Треск и острая белая кость вылезла сквозь разорванную кожу. Второй мальчик испуганно присвистнул, увидев рану. Валентин больше не мог держать мысленные образы. Контакт прервался. Валентин в изнеможении отступил и вернулся к реальности. илидат растерянно смотрел на него. Они словно были только вдвоем на поле. А все, что делалось вокруг, было просто шумом. Да, сказал Валентин, ты знаешь меня, Илидат, только не в этом келе. Валентин, он самый. Они пошли навстречу друг другу. Кольцо отрядов обеих сторон окружило их молча, заинтересовано. Их разделяло несколько шагов, когда оба остановились и неуверенно приняли боевую позу, словно дуэлянты. Илидат ошеломленно разглядывал Валентина. Как это может быть? спросил он наконец. Разве существует такое колдовство? «Мы вместе ездили в лес по Дембла-Морнам, сказал Валентин. «Я никогда не испытывал такой боли, как в тот день. Помнишь, как ты укладывал сломанную кость на место и сам плакал, будто это была твоя нога? Откуда ты это знаешь?» «А потом я не мог ездить несколько месяцев, и ты, Танигорн и Стасилейн рыскали по горе без меня. Хромота у меня такая осталась», — Валентин засмеялся. «Доминик Баржазет украл у меня эту хромоту вместе с моим телом». «Кто еще из близких ему мог рассчитывать на такую милость?» Элидат потряс головой, как бы сбрасывая паутину сна. «Колдовство!» «Да, а я Валентин. Валентин в замке. Я виделся с ним вчера. Он вызывал меня, разговаривал о старых временах, о наших развлечениях. Украденные воспоминания, Элидат. Он шарил в моем мозгу. Ты ничего необычного не заметил за ним в последний год». Валентин пристально посмотрел в глаза Элидата, и тот отвел взгляд, как бы боясь колдовства. «Тебе не казалось, что твой Валентин стал отдаленным, задумчивым, таинственным?» «Да, но я думал, что его сделали таким, заботы управления. Но все-таки ты уловил разницу, перемену. Да, легкую, некоторую холодность, отчуждение. И ты все еще не признаешь меня?» «Валентин», – прошептал Эрридат недоверчиво, – «это и в самом деле ты, в чужом теле?» «Именно, а тот, что в замке, обманул и тебя, и весь народ?» «Это так странно». «Брось бормотать, Элидат!» Валентин широко улыбнулся, подтянул Элидата к себе и обнял как друга. Илидат оцепенел, тело его стало как деревянное. Затем он оттолкнул Валентина и отступил, дрожа. «Не бойся меня, Элидат! Ты слишком многого хочешь от меня! Поверить в такое? Поверь! Я и так наполовину поверил. Тепло твоих глаз, твоя улыбка, твои воспоминания. Поверь до конца!» — настаивал Валентин. «Леди, моя мать, шлет тебе свою любовь! Ты снова увидишь ее в замке, когда мы будем праздновать мое восстановление. Поверни свои отряды, мой дорогой друг, присоединяйся ко мне, и мы вместе пойдем на гору». Лицо Элидата выражало внутреннюю борьбу. Губы шевелились, мускул на шее дергался. Он долго смотрел на Валентина и, наконец, сказал, «Пусть это безумие, но я верю тебе, Валентин, я присоединюсь к тебе. Но да поможет тебе божество, если ты обманул меня. Обещаю тебе, что ты не раскаешься». «Илидат кивнул. Я пошлю гонцов к Горну. Где он?» «Охраняет проход Перетол от твоего предполагаемого нападения». «Стасилейн тоже там. Я горевал, что меня оставили командовать здесь, поскольку думал, что пропущу все действия. Но, Валентин, неужто это и вправду ты?» «Золотые волосы, невинные глаза». «Да, я настоящий Валентин. Помнишь, как Варяг заставил нас полировать его колесницу, которую мы испачкали?» Оба засмеялись и дружески потыкали друг друга кулаками. «Но где же ты был?» — вдруг нахмурился илидат «Что с тобой было весь этот год? Ты не болел?» «Это очень долгая история», — серьезно ответил Валентин. «Сейчас не время и не место рассказывать ее. Надо прекратить сражение, Элидар. Невинные граждане умирают за Доминика Баржазета. Мы не можем допустить этого. Собирай свои отряды и поворачивай обратно. В этом сумасшедшем доме это нелегко. Отдай приказ, передай другим командирам. Убийство надо немедленно прекратить, а затем поедем вместе к Бомбифееву. А оттуда мимо Верхнего Марпина к замку